Игорь Анатольевич тепло попрощался с журналистом и его коллегами. Не волнуйтесь, доктор. Фильм после монтажа сразу покажем вам и главному врачу. Договорились. Хотя вам, Марай Камбарцумович, я доверяю всецело. Направляясь к выходу, Игорь Анатольевич включил телефон и позвонил Лавочкину. Сань. Да Луханин мне всё рассказал. Не знаю, как теперь домой идти. Не хочу её видеть. Не могу. Вдруг ещё начнутся истерики, объяснения это выше моих сил. Знаешь что, Горёк? Бери такси и приезжай ко мне. Мотя тоже скоро подтянется, обсудим ситуацию как полагается. И переночуешь у меня. Ладно, согласился Игорь Анатольч. Скоро буду, жди. Ему хотелось как можно скорее выйти на улицу и глотнуть свежего воздуха. чтобы прийти в себя и успокоиться. Переживать такую бурю чувств на глазах у посторонних людей оказалось тяжело. Однако до охраны он дойти не успел, на его пути внезапно возникла мать Ивы. "Игорь Анатольевич, Игорь", воскликнула она. "Прошу вас, уделите мне несколько минут. Я заказала для нас кофе вот тут в пресс-баре. Обещаю, я вас надолго не задержу". В окрок было много свободных столиков, но Мативы выбрала самый дальний и уединённый. Когда они устроились друг напротив друга, официант принёс две дымящиеся чашки. Я запомнил: а вы пели в ресторане Рестратта. В голосе Светланы Константиновны неожиданно появились вкрадчивые интонации. Сразу скажу, «Я не в курсе дел моей дочери. То, что она затеяла, выглядит, конечно, не камильфо». «Как вы сказали?» — поразился Игорь Анатольевич. «Не камильфо?» Он рассмеялся. Светлана Константинна, глядя на него, нервно побарабанила пальцами по столу. «Ива, молоденькая девушка, а в жизни столько соблазнов. Знаете, я лучше пойду». «Игорь, я вас умоляю, давайте вы не станете выносить ссор из избы». «Весь ссор из моей избы ваша дочь вынесла первой. Вы же врач, целитель, врачи не должны быть мстительными». «Это вам в швейцарской клинике рассказали?» Игорь Анатольевич едва сдерживался. «Я не собираюсь преследовать вашу дочь, если вас волнует именно это, но чтобы сегодня же...» Нагей её не было в моей квартире, это понятно. Понятно. Ключи пусть выбросит, потому что я немедленно сменю замки. Она вас больше не побеспокоит, слово матери. Если встретят меня на улице, пусть быстро переходит на другую сторону. Он стал: "Ваша дочь вызывает во мне чувство годливости, просто чтобы вы знали". С этими словами Он удалился и наконец ощутился под открытым небом. Пока ждал такси, немного отдышался и поехал к друзьям. "И мне ни капельки не стыдно, что я обманом проник в квартиру и тащил эти флешки", горячо говорил Саня Лавочкин, разливая золотистый коньяк. "А знаете почему?" "Почему?" послушно переспросил Матвей Александрович. "Потому что этот тип не чистоплотный журналистишка". Ему всё равно, с кем дело иметь. Я сказал, что меня из больницы за пьянку выперли. Ну ему было пофиг. Главное жаренные факты. Дало ханьян даст ему по носу. И сделает это красиво, согласился Матвей Александрович. Друзья сдвинули бокалы, чокнулись и выпили. Я его вчера рылась в моей сумке, я ещё карманы пиджака проверяла. Вспомнила вдруг Игоря Анатольча. Наверное, ей пришла в голову мысль, что это я забрал флешки. А что в этом есть своя логика? согласился Матвей Александрович. Ты запросто мог завладеть ключами от её квартиры, поехать туда и найти досье на самого себя. Ну, если она так подумала, то совсем меня не знает. Ночевать останешься, спросил Лавочкин о пострадавшего друга. Свободная комната тебя ждёт. Да нет. Домой поеду. У меня ведь рыжий. Как же я его одного брошу? Он волноваться будет. Матвей Александрович задумчиво покачал головой. Я тут всё думаю, какая-то злая судьба привела к тебе эту его. Судьба сама по себе не срабатывает, ответил Игорь Анатольевич. Мы её провоцируем. каком-то смысле. И вы на свидание я сам позвал, несмотря на противную мамашу. А про себя подумал: лучше бы я инициативу проявил в другом месте и в другое время. Взял бы и позвонил Оксане. Ведь после встречи с ней душа пела, а я отмахнулся, как будто подобное каждый день происходит. В квартире было пусто, и хорошо. Рыжик так весело прыгал по комнате, так азартно бегал за своим мячиком, что Игорь Анатольч рассмеялся вслух. Что, брат? Мы опять с тобой свободные парни. Ты тоже чувствуешь, как легко дышится. Сегодня он, конечно, заснуть сразу не смог, ворочался, вздыхал, перебирал в уме все свои ошибки. Хорошо, конечно, плыть по течению, а удобно. Но иногда, наверное, нужно самому налечь на вёсла, дам себе передышку, решил он. Не буду поддаваться эмоции. уж слишком много их было в последнее время. Он попросил у мотив всего один день на генеральную уборку, а от остальных отголов отказался наотрез. Через день доктор Семачёв приехал в клинику и сразу же с головой окунулся в работу. Жизнь, казалось, снова потекла своим чередом. Но тем же вечером Саня Лавочкин поскользнулся на ступеньках клиники и здорово ушибся. Ох, капаты. Я, кажется, ногу сломал. Просто налон, когда Игорь Анатольч бросился к нему на выручку. Ты подожди, паниковать. Сейчас позову ребят, отправим тебя на рентген, всё выясним. Слушай, Игорёк, мне твоя помощь срочно нужна. Конечно. Я тебе помогу, ты чего? Я не про ногу сейчас говорю. Мне надо в аэропорт, чтобы передать посылочку. Ты ведь знаешь, у меня родственница живёт за границей. Единственная родная душа, я стараюсь ей угодить, как могу. Пожелает дама капризная немного. Да я в курсе, Сань. К дню рождения запросила косметику с крымскими травами. Не слышал тот? Я купил и упаковал. Меня человек будет ждать в Шереметьево в терминале C, возле стойки информации, ровно в 10. У тебя болевой шок. Вот ты болтаешь без умолку. Канапатай съезди вместо меня в аэропорта. Вот ключи от моей машины. В багажнике пакет с посылкой и телефон мужика, который согласился этот пакет передать. Да не вопрос. Конечно, сейчас мотаюсь одна нога здесь, другая там. Ну, спасибо тебе. Выручил, обрадовался Лавочкин. Как ни, кстати, я упал, как ни, кстати. Когда Игорь Анатольч приехал в аэропорт, его вдруг накрыла ностальгия. Он отчетливо вспомнил, как улетал в Израиль к тёте Розе, не зная, что ждёт его впереди и сможет ли он когда-нибудь снова оперировать. Чувство было таким сильным, что он на секунду даже притормозил. Пассажиры с вещами торопились по своим делам, разглядывая электронное табло со временем прилёта и вылета, выстраивались в очередь на регистрацию, перекусывали в кафе и ресторанчиках, обнимались с родными и друзьями. Оторвавшись от стойки информации, Игорь Анатольевич передал Санину посылку весёлому мужику с огромным чемоданом. И пожал ему руку в знак признательности. Больше в аэропорту делать было нечего. Он двинулся было к выходу, но неожиданно для себя замедлил шаг. Охватившее его смятение нарастало. Ему казалось, что если уйти сейчас, в его душе что-то оборвётся и исчезнет навсегда. Он развернулся и пошёл обратно, сам не понимая зачем. Что же я теперь, после вероломного вторжения Ивы, навсегда останусь один после двух разводов? Я так боялся новых отношений. А сейчас еще больше буду бояться. Как глупо. Вот возьму и позвоню Оксане. Хотя, может быть, она уже замуж вышла, полюбила кого-нибудь. Мысль об Оксане, полюбившей другого, Ему категорически не понравилось, и он отогнал ее прочь. Номер девушки по-прежнему находился в его списке контактов. Он уже собирался нажать на кнопку вызова, уже почти прижал палец к экрану, на секунду поднял глаза и вдруг увидел Оксану. Она шла ему навстречу, в расстегнутом плаще и катила за собой маленький чемодан с надетой сверху сумкой. И пока что не замечала его. Огненные волосы рассыпались по плечам, лицо сияет. Оксана была сейчас такой красивой, что у Игоря Анатольча перехватило дыхание. Ещё минута, и они бы разминулись. Ох, какая она. Как же я не разглядел её, когда находился рядом. Как отпустил. Вот сейчас. Сейчас она непременно меня увидит. И всё сразу решится. Вдруг она нахмурится, или испугается, или я не знаю, отшатнётся, возможно, почувствует себя неловко. Их взгляды встретились, и в ту же секунду доктор Семачёв понял, как светло и радостно умеет оказываться улыбаться судьба. текст читала Ксении Бржезовской